Утро для меня началось с деликатного стеклянного стука, за которым последовал нервный вскрик Роксейн. Мгновенно перейдя из полулежачего положения в сидячее, я посмотрела в окно. Затонированным стеклом маячило любопытное лицо Питера. «Спокойно, это свои», — зевнула я, успокаивая Банши. Поморщилась от неприятного покалывания в затёкшем копчике, кое-как протерев глаза, нажала на кнопку, открывая окно. Поток тёплого воздуха с улицы разбавил прохладу, нагнанную кондиционером. «Кажется, ты хотел, чтобы я тебя разбудила». Так вышло, что я проснулся сам и дерзнул пробудить Миледи от сна, дабы удостовериться, что она не уедет без меня. Приставив колбу ладонь козырьком, прикрывая глаза от пронзительного утреннего солнца, Питер перевёл взгляд вглубь салона. «О, знакомые лица!» «Лайза, кто это?» «Ах, да, вы же ещё ничего не знаете», — сказала я так непринуждённо, точно запамятовала о сущей мелочи. «Знакомьтесь, Питер, он тоже хочет нам помочь. А ещё он мощный эмпат, так что его помощь нам пригодится». «Ничего себе набежало помощников!» — подал резкий голос Эш, рывком сев на заднем сиденье. «Откуда он вообще взялся?» «Мы с ним вчера столкнулись в мулине, случайно. Питер понял, что я в беде, проследил за нами досюда и предложил свои услуги. Эш смерил меня взглядом, ясно говорившим. Такого легковерия он не ожидал даже от своей наивной сестрёнки, вечно витающей в музыкальных и книжных облаках. «Лайза, я не склонна паниковать», — осторожно проговорила Роксейн. «Но при известных обстоятельствах такие помощники выглядят немного... «Подозрительно». «Да у него на лице всё написано. На смазливом лице крупными буквами. Подлец!» «Эш!» — укоризненно воскликнула я. «Какой милый, вежливый малыш!» — усмехнулся Питер, положив локти на опущенное стекло. «Эш, значит. Я тоже рад встрече». Кажется, на нерадушный приём со стороны моих спутников он ничуть не обиделся. «Впрочем, их тоже можно понять». Наверное, стоило всё же разбудить Эши вчера и поговорить с ребятами ночью, чтобы теперь Питеру не пришлось выслушивать это. Но я была слишком вымотана, а умные мысли всегда приходят постфактум. «Эш, я польщена, что родной брат считает меня мелкой наивной дурочкой, только вчера выпустившейся из детского сада, но я не склонна доверять кому-то ни с того ни с сего», вымолвила я со всем терпением, которое у меня оставалось. «Мы с Питером вчера имели долгий разговор под присмотром Сида, который не стал возражать против его присутствия. Причины, по которым Питер захотел нам помочь, я нашла убедительными. А тебя, Роксейн, вполне можно считать таким же внезапным помощником». «Я — другое дело», — откликнулась Банша с таким возмущением, словно путешествовала с нами уже месяц. «Я совершенно случайно столкнулась с тобой на улице», «Даже шла не за тобой, а навстречу тебе». А я совершенно случайно забрела в лавку Питера. Никто меня туда силком не тащил, и Сид ни слова не сказал против него, а Феррис и Майна — поголовные эмпаты. Если бы Питер питал ко мне противоестественные чувства, Сид это увидел бы». «Спасибо за деликатную формулировку», — усмехнулся Питер, от которого моя заминка в последней фразе не укрылась. Роксейн посмотрела на его усмешку. Щелкнула по кнопке открытия дверцы, уже безмолвно. Почуяв неладное, я жестом попросила Питера отойти. Последовав примеру, Банше вылезла из мобиля подыву. Иву. Крона просеивала длинными листьями солнечный свет, ложившийся на траву золотыми перьями. Банше к тому времени встала чуть поодаль, подолом юбки подметая траву. И когда она разомкнула губы, Тихий голос понравился мне еще меньше, чем выражение ее лица. «Парень, что ты от нас скрываешь?» Питер задумался о чем-то, тяжело вздохнул. «Вообще такое не рассказывают знакомым при первой встрече. Но иногда я балуюсь фильмами неприличного содержания. А в детстве меня задирал один мальчишка. Так, я однажды не выдержал и дал ему коленкой прямо в... Очень смешно». «Ты ведь сталкивался с той тварью, что преследует Лайзу?» «Кромешник?» Брови Питера взлетели вверх в искреннем изумлении. «Думаю, если бы я с ним столкнулся, я бы это запомнил». «В чем дело, Роксейн?» «Его тень, Лайза, такая же, как у Эша, такая же, как была у той девушки в отеле». Лазоревые глаза Банши, не моргая, вглядывались в новоявленного спутника. «Тень неопределенной смерти». С лёгким жужжанием опустилось ещё одно стекло, открыв заинтригованное лицо Эша. Я уставилась на Питера, но тот казался ошарашенным не меньше моего. «Не знаю, о какой тени ты говоришь», — изрёк он, «но богами клянусь, не видел я никакую тварь. Я о кромешнике до вчерашнего дня только в сети читал, да с иными знакомыми разговаривал». «Брёт», — отрезал Эш злорадно. «Я говорю о тени твоей смерти, Питер. До недавних пор мне не встречалось людей, день смерти которых был бы мне неизвестен. Но вчера я увидела Эша, которого эта тварь чуть не прикончила. А потом... Человека, который был ею одержим. Сегодня я вижу тебя и за твоей спиной ту же размытую тень, что у них. Тень, по которой невозможно определить, сколько осталось тебе до встречи с великой госпожой. Все еще будешь отпираться?» «Тварь тут ни при чем!» Голос Сида вплелся в песню далекой воды и ивового шелеста. Когда мы повернули головы, он шел к нам со стороны реки, и гибкие длинные ветви при его приближении раздвигались сами собой. «Тварь тут ни при чем!» — повторил Ферри, неслышно ступая по траве, льнувшей к его ногам. «Однако я рад, что даже избранница владычицы предопределенности не поняла, в чём дело». Рад? Роксейн смотрела на него без восторга. С чего бы тебе этому радоваться, гость из дивной страны? Опять байки про то, что знание об опасности само по себе опасно? Неважно. Но этот мальчик не лжёт. Он не причастен к вашей беде. Можете брать его с собой, коли ему не терпится умереть. А ты, смотрю, об этой твари знаешь побольше всех присутствующих. Только рассказывать, почему ты не спешишь, — недобро заметил Питер. «Дай тебе, Боги, чтобы ты не узнал того, что знаю я». Сид безучастно отвернулся. «Вам известен пункт назначения, парги. Езжайте туда. Не медлите. Прочее вам ни к чему». Мигом позже, на месте, где он был, лишь шуршали на ветру ивовые ветки, заставив меня задуматься о том, все ли Сиды склонны к позёрству. «Вот вам и ответ», — подытожила я. «Я» обвела спутников взглядом, в котором наверняка читался вызов. «Питер ни при чем». «И вопрос лишь в том, почему мы должны доверять неизвестному Сидус и Майна», резонно возразила Баньше. «С чего ты мнишь его слова истинной в последней инстанции?» Мама ему доверяла, и нас просила о том же. Он говорил, что у него свои счеты с этой тварью, и уже трижды спасал мне жизнь». «По-моему, после такого глупо сомневаться в том, что в конечном счёте он желает нам добра». «Ладно, леди и малыш», — Питер ослепительно улыбнулся Эшу. Ответный взгляд брата резанул синей сталью не хуже опасной бритвы. «Решайте уже, берёте вы меня с собой или нет, а то через час другое я позабуду обо всех своих рыцарских побуждениях за кусок чего-нибудь съестного». «Берём», — непреклонно заявила я. Берём. помедлив, неохотно кивнула Роксин, выразив этим жестом вежливое сомнение в собственном здравомыслии. А там посмотрим. С мнением большинства не поспоришь, процидилась. Но учти, старик, я с тебя глаз не спущу. Старик польщён. отозвался Питер добродушно. И сказать правда, что я обделён по жизни пристальным вниманием других людей особенно представительниц противоположного пола, но новые поклонники — это всегда приятно. Не удостоив его ответом, Эш скрылся за поднявшимся стеклом. Через открытую дверь я видела, как брат, не выходя из мобиля, ловко перелезает с заднего сиденья в кресло водителя. Что ж, будем считать, мы договорились. Вернувшись в мобиль, чтобы занять место по левую руку от Эша, я достала из бумажного пакета зачарованный вчера амулет. Кожаный круг на тонкой бечёвке, украшенный дымчатым кварцем и перьями зимородка. Брат уже сосредоточенно заводил двигатель. «Где планируешь следующую остановку?» — спросила я. «В Дине». «Дине». Город, который когда-то был нашим родным. Город, где недавно нашли труп девушки, которая незадолго до смерти видела кромешника. Размышление прервал хлопок, с которым закрылась задняя дверца. Питер устроился на тканевом диванчике, вольготно закинув ногу на ногу, пока Роксейн жалась в углу, отодвинувшись от новоявленного соседа подальше. Оставалось надеяться, что со временем наша разношерстная компания всё-таки поладит. «Дина так Дина». Я подвесила амулет на зеркало заднего вида, рядом с войлочным котом Саше, наполнявшим салон ароматом кофе. «Только притормози у ближайшего места, где можно умыться и перекусить». И правда, есть хочется. Место, удовлетворявшее моим пожеланиям, обнаружилось в ближайшем маленьком городке. Мы поехали по объездному шоссе, справедливо рассудив, что какая-нибудь закусочная отыщется и там. И точно. Google карты на графоне Рок подсказали нам, где ближайший мотель с кафе, теротливо жавшийся к дороге в чистом поле. Когда Эш припарковался, я достала из пакета два оставшихся амулета. Те же мелкие камни, кожи и перья, что у висевшего на зеркальце. Набор ингредиентов для создания иллюзий такого типа всегда один. Протянула их вначале брату, без лишних слов сжавшему края двумя пальцами, затем попутчикам, сидевшим сзади. «Дотроньтесь до них. До обоих. Каждый». «Зачем?» — недоуменно спросил Питер. «Нужно». Роксейн, не задавая лишних вопросов, уже коснулась зеленоватым пальцем обеих побрякушек. Дождавшись, пока Питер последует её примеру, я вручила одну подвеску Эшу, чтобы накинуть себе на шею другую, спрятав её под рубашку. Пока мы вылезали из мобиля, я украдкой косилась на наших спутников, гадая, как скоро они заметят подвох. И не удивилась, когда Роксейн и Питер застыли по разные стороны французика, уставившись на дверцы, которые только что захлопнули за собой. «Ваш мобиль, он же вроде был не красный», — неуверенно проговорила Банша. «И формы другой». «Маскировка. Для всех, кроме вас, мы с сэшем теперь тоже выглядим по-другому», — пояснила я, приготовившись к объяснениям задолго до этой минуты. Амулеты создают иллюзии. Не слишком сложные, но надёжные. При желании их не нетрудно пробить магией. Но для этого мы должны напороться на мага, который заподозрит неладное». А так наш истинный облик увидит только тот, кто коснётся амулета. «Да ты и номера поменяла», — обойдя французика, кругом заметил Питер. «А с правами что сделала?» «Ничего. Там нужен фокус посложнее, а я только второй курс закончила. Лучше просто не нарываться на проверку». Прежде чем направиться к дверям кафе, я уловила на лицах попутчиков уважение. Но вместо того, чтобы ощутить себя польщённой, Снова погнала прочь тоскливые мысли. Иллюзиям меня учила мама. В колледже мы их тоже проходили, но я впервые сотворила подобный амулет задолго до того, как до них добралась стандартная учебная программа. Наверное, сейчас она была бы мной горда. Забегаловка оказалась небольшой, простенькой, но уютной. Зал, оформленный в жизнерадостных оранжевых тонах, пустовал, и официантка Глейстик подскочила сразу, как только мы сели — чтобы развернуть голограмму меню из крохотной чёрной точки посреди пластиковой столешницы. Нам предложили завтрак. Оладьи, напиток и сэндвичи всего за 10 гины И специальные новинки в честь скорого лугносада. Песочный пирог, мороженое и даже курица с черничным соусом. Но я согласилась на завтрак, даже не потрудившись изучить голограмму. В итоге мы с Питером сошлись на сэндвичах с тунцом, оладьях с кленовым сиропом и виноградом чая. Эш выбрал бейгл с курицей и апельсиновый сок. Роксей ограничилась салатом и эспрессо. Забавно. До Питера я не встречала людей с абсолютно такими же вкусами, как у меня. Эш, например, кленовый сироп терпеть не мог. Говорил сахар сахаром. А ещё не жаловал ни сэндвича с тунцом, ни ароматизированный сладкий чай, которому я тяготела больше благородного напитка с лимоном или молоком. Парень проникновенно изрекла Роксейн, когда официантка удалилась. Банша сидела, хмуро глядя на Питера, и пальцы её быстрыми паучьими движениями барабанили по столу. «А как говоришь твоя фамилия?» Тот, понимающе усмехнулся. «Я не говорил, но Джек-Авэй. Питер Валентайн Джек-Авэй. Симпатично. Я Роксейн Лилибес». Она, не торопясь, выплыла из-за стола. «Простите, я на минуту. Руки помою». А то с этой дорожной грязью под ногтями даже стыдно пожать чужую ладошку в честь знакомства. Мы смотрели, как бань шел азурным призраком скользит к направлению к туалету над бело-рыжей плиткой, выложенной в шахматном порядке. «Мы ведь уже мыли руки», — медленно произнесла я. «Когда пришли?» То, что я сморозила очередную глупость, стало ясным по укоризненному взгляду Эша, ещё прежде, чем брат едва заметно качнул головой. «А кем мисс без работает?» — потягиваясь, лениво осведомился Питер. «Вроде она ещё учится, но подрабатывает журналисткой». «Понятно. Тогда у неё наверняка есть какой-нибудь знакомый в страже, который может пробить меня по своей базе». Смущение, проступившее в моём лице и бросившееся жаром в макушку, вызвало у него только смех. «Да брось, Лайза. будь я на вашем месте, я бы тоже себя проверил». Зато теперь она, наконец, успокоится на мой счёт. И, может, даже малыша утихомирит. Не надейся, старик. Даже если для стража ты чист как младенец, это ещё ничего не значит. Ладно, на самом деле я серийный убийца, только хорошо шифруюсь. Доволен? Ты себе льстишь. Скорее уж, брачный аферист. Или жигала. Или просто бабник, который надеется залезть под юбку моей наивной, неопытной сестры. Эш! Брат лишь отвернулся, глядя в окно, где волновалось золотом поле пшеницы, отделённое от отеля узкой асфальтовой полоской шоссе. Казалось, моё возмущение волной разбилось и нерушимый портовый мол, едва заметивший брызги. «Я же говорю, милый, вежливый малыш», — сказал Питер, ничуть не обидевшись. «Далеко пойдёт». Роксейн вернулась лишь, когда мы почти расправились с едой, и прежде чем приняться за свой салат, протянула Питеру руку. Вот теперь можно и познакомиться как следует, мистер Джекэвэй. «К вашим услугам, мисс Бесс», — почти без иронии откликнулся тот, без возражений сжав голубоватую ладонь своей. В длинных пальцах баньши его собственные, отнюдь не короткие, смотрелись ладошкой ребёнка в кисти взрослого. Потому как спокойно Роксейн смотрела ему в лицо, впервые на моей памяти, я поняла, что знакомый стражник не обнаружил ничего криминального. Ожидаемо. Надеюсь, только Питер прав, что мобиль вскоре найдут, а владелец не видел его лица. Угон в послужном списке, прежде чистом от правонарушений, ему ни к чему. «Какой у нас план?» — спросила Баньши, подцепив вилкой листья руколы. «Доезжаем до Дины, покупаем там, что нужно, и ночуем подальше от потенциальных одержимых». Эш сосредоточенно резала ладушек «С восходом солнца движемся дальше». «То есть ночью ты никуда ехать не собираешься?» Я хочу довести нас до Фарги живыми. Для этого мне нужно хотя бы сегодня нормально спать. Лайзу я за руль не пущу. Это будет путешествие до первого столба. Отлично. Тогда у нас есть время заглянуть на кладбище. Слова Банши заставили меня поперхнуться последним куском сэндвича. Самый простой способ выяснить, кто убийца, позволить мне увидеть труп, пояснила Роксин, когда я, прокашлявшись, подняла на неё вопросительный взгляд. А тело последней жертвы Ликориса как раз сегодня утром погребли на Дайерском кладбище, что на окраине Дина. И мы пойдем осквернять могилу? А кто говорил, что будет легко? Банша весело отправила в рот кусок помидорки. Нам нужно найти контрактора той твари, что за вами охотится. Судя по всему, наш контрактор Ликорис. Если я увижу, как именно умерла девушка, которую официально признали его последней жертвой, это наверняка подскажет, кто он. Найдём его, заставим разорвать контракт, и убийством конец. Каким же образом мы его заставим? Сдадим стражи, конечно. Там с ним быстро разберутся. Не сказать, что план пришёлся мне по душе. И каким образом мы собирались искать Ликориса, даже узнав, кто он, я до сих пор не понимала. С другой стороны, я понятия не имела, что ещё мы можем сделать, помимо того, чтобы покорно ехать в Фарге. А на сегодняшний день это было единственной нашей зацепкой хотя не зацепкой даже, а ниточкой к ней. «Почему ты не пошла в коронеры?» — спросил Питер, прежде не встревавший в разговор, но внимательно слушавший. «Я так понял, ты абсолютная провидица. Можно сказать, это твоя святая обязанность». «Вот и отец так же говорит. Только у меня нет никакого желания постоянно любоваться на мертвецов», отозвалась Роксейн прохладно. «Осмотреть чьё-либо тело время от времени — одно». «Делать это каждодневной рутиной — совсем другое. Мне довольно того, что я вижу тень смерти повсюду вокруг себя». «Понимаю». Не сводя прозрачного мятного взгляда с её лица, Питер склонил голову на бок. «А твой отец не в страже ли сам служит?» Роксейн молча сложила вилку и нож по обе стороны наполовину пустой салатницы. Медленно опорожнила чашку с кофе в один присест до дна, не морщись от горечи, которая заставила бы меня скривиться после первого же глотка. я в всём», — сказала Банше, когда керамическая донышко с деликатным звяком коснулась блюдца. «В путь». Отправив в рот последний кусок оладьи, сироп, с который падал на тарелку каплями тягучего осеннего солнца, вместо ответа я поднялась из-за стола. Когда приветливая кафешка осталась позади, как и городок, что мы объезжали, Вокруг французика распростерлась желтизна возревающих полей с редкой зеленью перелесков, высвеченный палящим солнцем. Все молчали. Роксейн уткнулась в свой графон. Эш рулил. Мы с Питером смотрели в окна, и лишь драконы тихо пели из колонок про попытки убежать от себя и монстров, прячущихся внутри. «Манчестер», — произнес Питер в какой-то момент. Я глянулась через плечо. «Что, Манчестер?» Предлагаю сыграть в города. Мне скучно, а по дороге я в графон залипать не могу. Укачивает. В детстве не наигрался? Нет, — бесхитростно ответил Питер. Вот наверстываю упущенное. Роксейн фыркнула, не отрываясь от экрана. Эш сделал вид, что ничего не слышит. Ревилл, поразмыслив, всё-таки откликнулась я. Питер широко улыбнулся. Лондон. Нью-Кассл. Ливерпуль. «Опять на Эл?» «Как получилось?» Я призадумалась. Сходу на ум ничего не шло. «Лиц!» — буркнул Рок. «Ого!» — Питер насмешливо присвистнул. «Тебя можно приветствовать в игре?» «Просто нет сил смотреть, как ты мучаешь Лайзу. Лиц!» «Саутон! Ты с нами, малыш?» Эш вместо ответа выдал стоический вздох, без слов сообщивший, что моему двенадцатилетнему брату Не слишком нравится чувствовать себя воспитателем в передвижном детском саду.